Глава 54. Серьезный вопрос. Неожиданно распахнулась дверь. В кабинет вошел Алберто Делепец. Было непривычно видеть его одного. Бонжорно, синерина Людмила. И что же сказал командант? Когда мы, наконец, сможем закончить наше с вами дело? Скоро. Доверительно сообщила ему Дайнека. Но я хотела поговорить с вами. Прошу. Есть вопрос серьезный, сейчас подойдет Энрику. Но при необходимости мы можем начать разговор немедленно. Дайнека? на мгновение задумалась, однако ей не терпелось. Вопрос действительно важен. Но, думаю, мы можем начать. Альберт насил и приготовился слушать. Неспоткнуло то, что документы ещё не подписаны. Хочу напомнить о вашем обещании. Речь идёт о картинах Николая Бережного, о галерее, которую я хочу открыть здесь, в Венеции. Бонжорно, синьорина Людмила. В кабинет вошёл Энрико. Хорошо, что ты пришёл. Мы с синьориной разговариваем о художественной галерее, которую она хочет открыть в Венеции, пояснил Альберт. обращаться к нему. Продолжайте, пожалуйста. Дайныка обратилась к обоим братьям. Сегодня я разбирала его картины. Нельзя не показать их людям. Вам нужно сгонуть, и вы всё поймёте. Мы полностью доверяем вам. Эник уважительно наклонил голову. Принимайте решение. Финансирование проекта последует незамедлительно. Решение принято. Вопреки сказанному в голосе Дайныки, не прозвучало уверенно. Ну я не знаю, что делать дальше. Братья переглянулись. Наверное, надо найти специалиста по выставкам, галерейщика или как его там? Альберт, а задача на посмотрел на Энрико? Ожидая подсказки. Это не просто, сказал тот. Нужна реставрация. 100 лет картины хранились в ненадлежащих условиях. Бокеты, освещение, дизайн помещения, каталоги, охрана. Мамочки мои, испуганно простонала дайныка. Да-да, это серьёзный вопрос. И заниматься им должны специалисты. Но я знаю, к кому нужно обратиться за помощью. Энрико Победно окинул взглядом собеседника и вскочил с кресла. «Присцилла Дзанкини! Только она сможет помочь в этом деле!» «Ты с ума сошел! Да она никогда!» — скричал его брат. «Не спорь со мной. Я знаю, что говорю». «Присцилла Дзанкини! Да ты знаешь, какая она! Это... Это грандиозная женщина. Она даже не посмотрит в нашу сторону. Она занимается великими. Мэтрами живопси. Гоген, Мати, Дали...» Дайныка переводила взгляд с одного на другого. Пока они спорили, ей пришла в голову гениальная идея. «Я сама поговорю с ней». Братья замолчали. «Браво, сеньорина!» Взорвался, наконец, Алберта. «Уговорить ее сможет только вы, соотечественника-художника, человек, который...» Уже не слушая его, Дайнека обдумывала, что скажет великой пресс-циле Дзонкини. Спустя несколько минут, закончив телефонный разговор с секретарем, Энрика сообщил. «Завтра в три часа дня сеньора Дзонкини ждет вас у себя. Записывайте адрес». Даник взяла карандаш и придвинул к себе лист бумаги. Потом неожиданно спросила: Вы случайно не знаете, кто такая Мисси? Мисси? У баронессы Энаути не было родственниц по имени Мисси. Первым нашёлся Альберт. Насколько известно мне, нет. Но если хотите, мы можем поднять архивы, покопаться в документах, предложил Энрико. Это не трудно для вас? Нет.